«Так вот, раз уж богиня Деко и Тихоня Деко объединились...» Начала она нокитян «Я предлагаю разделаться с ними трём Сангоку Надека. Если считать тебя самой двух шикигами, которых ты поймала, на Надекокетку и Антинадека, вас будет три». «Ага. Нет, это-то понятно, почему меня три. Я плюс две шикигами. И всё-таки...» Когда Ананукетян предложила свою идею в первый раз, то там, на вершине горы, на территории храма Северной Белой Змеи, Я посчитала её блестящей. Богиня Деку от нас этого точно не ожидает. Но немного погодя, уже успокоившись и взвесив всё на холодную голову, поняла, что ни с Надой Кокеткой, ни с Антинадыка договориться не выйдет, и передумала. Хорошо, что вовремя опомнилась. Значит, не зря мы взяли тайм-аут. Один раз я уже импровизировала на ходу, когда столкнулась с Антинадыка, и едва не померла. Так что теперь, прежде чем осуществить весь план, пусть он хоть сто раз придуман профессионалом, «Хотела проработать каждый шаг по существу». «Три против двух», – размышляла я. «То есть ты хочешь обеспечить численное преимущество?» «Верно. Прийти к согласию путём простого голосования по правилу большинства, у вас с ними, конечно, не получится. Каждая Надека не какой-то там типаж, а настоящая личность со своими интересами и потребностями. Судя по тому, что шикигами наделены особыми качествами, которые были сформированы в процессе написания их портретов, они не являются твоими клонами в прямом смысле слова». И из-за этого весь план кажется тебе ненадёжным. Но в отличие от тебя, во всех отношениях, должны сыграть нам на руку». Надыка Кетко умеет заговаривать зубы. Анти-Надыка обладает немыслимой физической силой. Лучшего расклада для поимки другой парочки представить нельзя. А те, в свою очередь, чем могут ответить? Тихоня Деко, у которой анти отобрала все стамески, будет лишь приманкой или защитным барьером. Так что реальная опасность представляет одна богиня Деко. «Да, это я понимаю». К тому же Анануки Тян, получив только первую помощь, по факту ещё не в состоянии пользоваться Unlimited Rulebook, а значит не сможет участвовать в битве. Ну, от меня вообще никакой пользы, но да, я в любом случае буду стараться в меру своих сил. Вот только план всё равно кажется ненадёжным. Ведь... Сегодня утром мы вон тоже положились на Шикигами, чтобы проблема с нехваткой времени решилась, точнее, чтобы они решили проблему, и потерпели полный провал, разве нет? напоминала я на Нокитян. Пытались зарычиться помощью четырёх шикигами и сели в лужу, а те вырвались на волю. Было бы здорово, если бы мы могли, как с вражескими фигурами в Сёги, заставить запечатанных шикигами играть на нашей стороне, но я не верю, что это возможно. Сёги — японская настольная игра, похожая на шахматы. По правилам, когда фигура одного игрока ест фигуру противника, съеденная фигура отправляется в резерв к взявшему её игроку. Во время партии можно не только передвигать фигуры по доске, но и делать так называемый сброс. Выставлять одну из имеющихся в резерве фигур на почти любую пустую ячейку. В таком случае бывшая фигура противника начинает играть на вашей стороне. Допустим, мы снова призовём Нады к кокетку с антинадыкой и попросим их о помощи. По-моему, всё закончится тем, что они опять от нас убегут. агесан предлагала мне нарисовать стосунгок у Надыка и развернуть с их помощью масштабную поисковую операцию — «Твой план, думаю, ничем не лучше его». Не воспринимай слова Ошна Оги всерьёз. Скорее всего, это была шутка. Однако даже в этой шутке есть рациональное зерно. Чёрт возьми, вечно Ошна Оги проникает в самую суть вещей. Да чего же бесит?» Безэмоционально вспылила она Нокитян. «Порезовать сто само собой глупо. И всё же скажи мне одну вещь, сангакунадыка Вот у тебя что-то не получилось. это что, сразу готова опустить руки?» «В смысле?» Попытаться ещё раз, с треском провалиться и больше уже не пытаться? Такой настрой совершенно не подходит человеку, который хочет добиться своей мечты, не находишь? Мы с тобой не сумели обуздать шокигами, это чистая правда. Так может, стоит попытаться ещё, и в следующий раз получится лучше? Но в этом есть смысл. Звучит очень уж оптимистично, но в целом... Правда. Какого светлого будущего можно добиться, если избегать дальнейших попыток делать что-то просто потому, что не получилось в первый раз? Тихоня Деко постоянно пасовала перед трудностями, и он в кого превратилась из-за этого недостатка и вмешательства со стороны родителей. Так что я обязана преодолеть свои недостатки. Наверное, это единственное полезное дело, которое под силу бесполезны мне. Хотя оно принесёт пользу только в том случае, если я снова брошу себе вызов, чтобы получить хороший жизненный урок и обезопаситься от ошибок в будущем. Но брать себя на слабо, не предусмотрев возможных опасностей, полное безумие ничего мужественного в этом нет. В чём смысл бросаться в омот с головой в попытке исправить ошибки прошлого и переделать всё так, как задумывалось изначально, если тогда можно нагородить ещё больше ошибок, которые повлекут за собой ещё более тяжёлые последствия? Если ты так категорично настроена против этого плана, я настаивать не собираюсь. Есть и другой вариант. Но раз уж ты обмолвилась об изначальной задумке, я хочу тебя спросить. А то, может, ты забыла. Для чего мы изначально призывали шокигами Сангоку Надека? Изначально? переспросила я. Но чтобы организовать с ними ротацию наработать работать 10.000 часов по одноимённому правилу, так? А ещё чтобы добиться признания от Гэньсан, чтобы она не сочла тебя угрозой, помнишь? Твоя жизнь висит на волоске. Ты должна исправиться, доказав Гэньсан, что приносишь больше пользы, чем вреда. А, вот о чём. Ну, конечно, помню. Нам нельзя обращаться к другим специалистам за помощью в том числе и по этой причине хотя ситуацию, в которой мы угодили, при всём желании не назвать простой. Но опять же, допустим, мы найдём выход из трудного положения своими силами, при условии, что существует другой план, который не включает в себя повторный призыв запечатанных шикигами, и мы пойдём именно по нему. Если вдуматься, это наверняка гарантирует нам две вещи. Во-первых, мне не присвоят опасный статус, каким обычно награждают те же странности, постоянно доставляющие неприятности и проблемы. А во-вторых... От Ананокитян не избавиться, как от вышедшей из-под контроля шакигами. То есть отпадёт сама необходимость ужесточать наблюдение за мной, несмотря на то, что один раз я уже наплодил обуйных шикигами, и они вырвались на волю. Тем не менее, безобидный статус, на который я рассчитываю, после такого мне тоже не присвоят. Честно говоря, надежда получить его станет, наоборот, ещё более призрачной. Поэтому Ананокитян настаивает на повторном призыве, чтобы я доказала, что могу контролировать своих шакигами. Я не понимала, как это важно, пока она на Китен откровенно не разжевала все плюсы и минусы. Боже, какая я тупая! А ведь правда. Её план решит не только сегодняшнюю проблему, но и избавит от проблем в будущем. Я уже ругалась на Тихоне Деко этими словами, а теперь должна отругать себя. Не губи своё будущее. Судя по тому, во что вылилась идея наработать 10000 часов вместе с призванными шикигами, мне придётся отказаться от неё и сосредоточиться на единственно важной вещи — Я должна заполучить безобидный статус во что бы то ни стало. Нагло, согласна. Но иначе мне не добиться ни светлого будущего, ни своей мечты. «Хорошо. Я призову Шикигами Ананокитян. Ну то есть ты призови. Призови их, пожалуйста». Говорила я, потягивая лапшу из чашки. «А план огесана мы всерьёз не рассматриваем? Это просто так, чтобы лишний раз убедиться. Забудь о нём. Лучше тебе больше не писать автопортреты». Есть такое выражение... Наступить на грабли. Но кто сказал, что эти грабли должны быть теми же? Разорвём цепь неудач. По методу проб, ошибок и ещё раз проб. Обойдёмся без старых ошибок. Когда ошибаешься, всегда надо делать выводы. Особенно если имеешь дело с Арараги Цукихе. Мы в таком опасном положении. Анано Китян всё сыплет жалобами на Цукихи Тян. Её недовольство не знает границ. С другой стороны, общение с Анано я думаю, должно благотворно сказаться на моём эмоциональном развитии... Она теперь напарница цукихитян, который кстати, считает, будто она на китян, девочка-волшебница, вселившаяся в её куклу. А я такой трудный ребёнок и неуч, что их приключения мне как-то ближе. Надека говорит о «дзёсо кёйку» — содействии развитию в человеке сложных эстетических переживаний. Японцы уделяют этому столько же внимания, сколько трудовому воспитанию и работают над эмоциональным развитием детей с раннего возраста. Если говорить о школе, то этим занимаются, например, на уроках рисования, труда, музыки и некоторых других. Согласно эстетической теории И. Ф. герберта, откуда берёт своё начало термин «дзёсакёйку», познание предметов искусства или явления природы побуждает человека представлять себе понятия, которые вызывают одобрение или недовольство. В данном случае имеется в виду, что опыт работы с Цукихи, которым делятся Йосуги, быстрее вызывает у Надека определённый, будь то позитивный или негативный, эмоциональный отклик, чем чтение книг, любование явлениями природы или картинами. Хочу хоть разок послушать их перепалки вживую, а также посмотреть на то, как Ананокитян притворяется девочкой-волшебницей. Так, это всё отступление, вернёмся к главному. Слава богу, мне не придётся рисовать себя сто раз. Как бы сильно я не стремилась стать мангакой, а нарисовать сто раз подряд одного и того же персонажа, чтобы все рисунки были как на подбор, выше моих сил. «Даже профи этим не справятся». «Выводы из ошибок, говоришь?» рассуждал я вслух. «Имеешь в виду, что на этот раз я должна заставить наконец Надыка и Антинадыка служить мне? То есть своей хозяйке, как все порядочные шикигами?» «Да. Они воспримут тебя иначе, чем утром. Один раз ты уже сразилась с ними и, неважно как, вышла победителем, запечатав бумагу». «Изгнала из меры живых и показала тем самым, кто здесь хозяина кто слуга». «Поэтому вероятность того, что они станут слушаться тебя, когда освободишься из их плена бумаги, достаточно высока. Я бы не предложил этот план, если бы не был уверен в его надёжности», сказала она Нокитян, зачерпнув деревянные ложечкой мороженые из банки. «Хотя, возможно, всё станет только хуже». «Только хуже?» – переспросила я. «Если выпустить Надыка Кетку и Антинадыка перед Богиня Деко и Тихоня Деко, первые могут примкнуть ко вторым, и тогда ты будешь сражаться не втроём против двух, а в одиночку против четырёх. Да уж, хуже не бывает. Эта четвёрка окружит меня и отметили так, что мало не покажется. Но это в худшем случае. Однако, если развить идею, возможный оптимистичный вариант. Тихоня Деко не захочет быть пешкой в руках богини Деко, перейдёт на вашу сторону, и вы будете сражаться вчетвером против одной. Продолжила рассуждать Анану Китян. Да, мы не можем знать, как все повернёт. Но это не значит, что победа или поражение находятся во власти удачи. И «Исход по существу зависит от твёрдости твоего характера». «Твёрдости характера? Такого про мой характер ещё никто не говорил». «И где же мне, без характерной, набраться этой твёрдости?» «В итоге всё упирается в силу воли». «Уж лучше бы Ананокетян сказала, что от меня требуются какие-то экстрасенсорные или магические способности». «Со своей стороны я, конечно, окажу поддержку по всем вопросам, где понадобятся какие-то специфические навыки и приёмы», заверила Ананокетян. «Сейчас скажу одну вещь. Прозвучит как банальная фраза из манги для подростков. И вся же... Пришла пора преодолеть прошлое себя и двигаться дальше, Сангоку Надека. Вот только почему это пора пришло так внезапно и именно сегодня? Разве человек не должен сначала достичь хоть каких-то вершин, прежде чем двигаться дальше? Так что я-то тут при чём? Я всё ещё ссорю с родителями, как маленький ребёнок. Хорош. Достала уже». Монотонно ругалась на меня она, но, но китян, «Кончай ныть». А не то я прямо сейчас раскрою, будто рассказчицей нашей истории всё это время была Шикигами. Думаю, даже если бы я на самом деле оказалась Шикигами, читатель ни разу бы не удивился. Но в любом случае не надо, пожалуйста, предвосхищать события. Что ж, нельзя выбрать день, когда тебе самой захочется разобраться с призраками прошлого, они настигают нежданно-негодно и ставят перед фактом. Да и что-то припозднились эти призраки, честно говоря. Тихоня Деко с её боязнью смотреть прямо... Надекокетка с её лестью к каждому вокруг, Антинадека с её нетерпимостью ко всему и всем, богиня Деку с её притворством святой и невинной овечкой. Все они – я, и все мои прошлые её неразрывно связаны с моим настоящим. Поэтому нынешняя я должна вобрать их в себя, прежде чем двигаться дальше. Я не задумывалась об этом так глубоко во время схватки с Надекокеткой или Антинадека, да мне признаться и некогда было. До этого я шла на Шикигами, позабыв о себе, безо всякой подготовки или даже идеи, изобретая что-то на ходу то в школе, лишь бы не допустить паники, то в доме Арараги, лишь бы увернуться туда растамяски, но теперь всё будет иначе. Я подкрепилась и объявляю войну.